Глава 54. Служебный роман Пойдем чай попьем. Подруга Анаита Анжела пригладила светлые кудри, улыбнулась и выставила вперед корзинку с чем-то сладко пахнущим, показала взглядом на коморку для персонала. Анаит стала со своего места у стойки ресепшн, огляделась по сторонам. По Е-гостинице будто вымерла. Никого вокруг. Впрочем, не удивительно, не сезон. В начале апреля тут тихо как ей объяснила хозяйка. «Да не бойся, если вдруг кто зайдет услышим». Пожала плечами Анжела. И Аннает согласно кивнула, тем более, что она еще не завтракала. За те два дня, что она проработала администратором, подруга уже не раз успела наведаться к ней на чай. Похоже, ей в приморском городке было скучно. «Как тебе работается на новом месте?» спросила Анжела, выкладывая на тарелку аппетитные кляры собственного приготовления. Она любила сладкое. Эта ее любовь выражалась и на словах, и на деле, и на фигуре, к сожалению. К 30 годам подруга-шеф-повар обросла энным количеством килограммов и останавливаться на достигнутом, похоже, не собиралась. «Нормально работается, пожала плечами Анаид, включая чайник. Она расставила на маленьком столике чашки, сахарницу, достала пакетики с чаем. «Правда нормально?» — спросила Анжела, прищурившись. Анаид кивнула. А что еще она могла ответить? Что тосковала по дому, который не ее? По работе, которая досталась ей за красивые глазки? По мужчине, который только умеет что врать? Вроде бы все для себя решила. Новый город, новая работа, новая жизнь. Даже школу для Наны нашла. А все равно сомневалась, правильно ли сделала. Мудро ли поступила? Дима вроде бы понял и принял ее выбор. Больше не навязывался. Кольца в лицо не совал. Позвонил ей вчера. Спросил, когда сможет видеть Нану а заодно поинтересовался номером карты Анаид. Хотел начать перечислять ей алименты. Она не стала отказываться. Дочке много чего нужно. Почему она должна ущемлять ребенка Из-за глупой гордости? Если отец хочет о ней позаботиться, пусть. Беспокоило другое. Почему Дима вот так с согласился на расставание? До обидного быстро согласился. Сначала прилетел сюда на крыльях злости, ругался. Хотел их забрать. А на следующий день взял и согласился. Она и думала, станет осаждать ее днями и ночами, засыпать сообщениями и прочим, а он не стал. «Значит, правильно я решила», — убеждала она себя. «Хорошо, что ушла». «Кстати, новость!» Татуированные брови Анжелы запрыгали вверх-вниз, пока она наливала кипяток в чашке. «У нас новый охранник. Я его утром видела, сегодня заходит на смену». «Сказка, а не мужик. Весь такой ух, плечистый, глаза голубучие, взгляд цепкий». Эх, будь я построение обязательно пригласила бы на ужин в наш ресторан. Приготовила бы ему блюда от шефа. Жаль, не пойдет. А ты при фигуре дерзай, Анаит. Заведи служебный роман. Это как раз то, что тебе сейчас нужно. Еще чего не хватало. Ее аж передернуло от такой перспективы. Она еще не отошла от прошлого служебного романа, а ей предлагали следующий. Ни за что. Протянула Анаид, хватая тарелки эклер. Ты не забыла, что я только что рассталась с мужчиной? «Ой, нашла из-за кого париться!» — махнула рукой Анжела. «Ты жила с мужиком две недели. Что такого? Я сапоги себе дольше выбираю». «Но мы же не просто жили». Тут же возмутилась Анаид. «Он отец моего ребенка. Анжела поджала губы и покачала головой. «Отец, который девять лет вообще не участвовал в жизни дочери. Так что это не считается». Вынесла она вердикт. Анаит от чего-то захотелось защитить свой пусть и краткосрочный, но очень яркий роман. Мы еще общались на работе какое-то время, привыкали друг к другу, так что это не совсем две недели. Сама сказала, на работе у вас был только один поцелуй, при всем желании это на роман не тянет. Подруга зацокала языком и сунула в рот новый клер, Пока Анжела наслаждалась десертом, она это прокручивала в голове ее слова. А ведь и правда, по сути, их с Димой роман вряд ли можно было назвать чем-то серьезным. Пожили вместе всего чуть-чуть, спали и того меньше. Никаких клятв верности друг другу не давали. Тогда почему у нее такое чувство, будто из груди выдрали сердце? Из-за Наны? Да, малышка очень расстроилась, но немного успокоилась, когда и сказала ей, что Дима будет продолжать с ней видеться. Нет, дело не только в Нане. Сколько бы времени она это не провела с Димой, неделю, день, час, оно было для нее безумно ценно. Десять лет она хранила воспоминания о прошлом, а о настоящем так и подавно. Очень похоже, что она будет вспоминать свою первую любовь, даже когда ей стукнет девяносто. Вот насколько он для нее важен. Дима, хитрый лис, лгун и интриган. К тому же злопамятный, готовый пойти на все, чтобы добиться своих целей, не гнушающийся подлостей. Словом, хулиган. Каким был восемнадцать, таким и остался. Он ей не пара. Совсем не пара. Но почему без него так плохо? Мне пора возвращаться на ресепшн, проговорила Анаид, когда последний клер исчез в необъятном желудке подруги. Вечером зайду с вафлями, отрапортовала Анжела с улыбкой. Нана любит вафли? Нана любит все, улыбнулась Анаид. Спровадив подругу обратно на кухню, она вернулась на рабочее место. Уселась на свой неудобный стул, ответила на звонок, положив трубку, Занялась проверкой брони по компьютеру. И вдруг заметила, как из-за угла появился новый охранник. Надо же! Действительно широкоплечий, с цепким взглядом. А еще высокий, статный, крайне привлекательный в новой униформе. Соболь всегда шел темно-синий цвет. Он поравнялся со стойкой ресепшн, притормозил, вежливо кивнул ей. «Привет, Аня». Тут-то она и не выдержала. Пискнула, закашлявшись: «Дим, Ты дурак? Почему у тебя такие серьезные сомнения в моих умственных способностях? Спросила он, хмурив брови. Ты что, правду, устроился сюда охранником? Спросила она с круглыми глазами. Ты совсем что ли? У тебя же в должность главы рекламного отдела. Неужели ушел с той работы? Ушел. Дима пожал плечами. Нашлось кое-что перспективнее. Работа охранником в отеле? Она это поперхнулась своим же вопросом. «Это ты называешь перспективой?» «Аня, ты же не понимаешь главного?» Дима развел руками и сознанием дела продолжал. «В работе главное — получать отдачу». «И какая же отдача в работе охранником?» Поинтересовалась она и тхмуро. «Ну, тут классный вид». «Какой вид? На море, что ли?» Она еще больше нахмурилась. «На любимую женщину». Дима подмигнул ей... И с важным видом прошагал прочь. Анни же замерла, глядя ему вслед. Это ж надо, как загнул. вид на любимую женщину.